В Багдаде я учился в Большом Мадрассе у знаменитейших ученых. Среди студентов, которые вместе со мной искали света в этих факелов знания, был один юнош, всегда скорбный и молчаливый, отличавшийся страстным прилежанием. Когда я ему сказал, что хочу надеть поиск Китания и, взяв по не отправиться в славный Гурганш, благородную Бухару и прекрасный Самарканд, этот юноша обратился ко мне с такими словами: Хаджи Рахим аль Багдади, если ты попадешь в богатый он город Харазм Шахов Гурганж, то пройди в третью улицу, пересекающую главный. Путь от базара к западным воротам. Найди там дом кузнеца и торговца оружием коры Максума и узнай, жив ли там мои почтенные родители. Расскажи им все, что я делаю в Багдаде. Когда же ты вернешься в Багдад, то ты поведаешь мне все, что о них узнаешь. Я обещал ему это и отправился в путь». Но ветер непредвиденности и гроза испытаний бросали меня в разные стороны Вселенной. Я шел под палящими лучами солнца Индии, проходил далекие пустыни Татарии, доходил до Великой Стены, охраняющей царство китайцев от набегов татар. Я посетил берег Ревущего океана, пробирался через крутые снеговые горы Тянь-Шаня и всюду находил мусульман. Так прошло много лет, пока я, наконец, попал в гурганш на эту улицу, которую мне указал мой багдадский друг. Я нашел и дом, и калинку под белоснежным деревом акации. И, наконец, я беседую с тобою, делатель чудес, который, вероятно, помнит юношу, обитавшего здесь, в этом дворе, и ушедшего пятнадцать лет назад из Гурганджа. «Как звали этого юношу?» — спросил старик сурово. «Там, в высоком дворце знаний, он назывался Абу-Джафар-аль-Хорезми из Хорезма». «Как ты осмелился произнести это имя, несчастный?» — закричал старый мерзописарь, и пеной покрылись губы его. «Знаешь ли ты, что он величайший грешник?» Несмотря на свои юные годы, он покрыл позором у себя, и своих родителей, и чуть было не бросил в пучину бедствий всех родичей. Но ведь он был очень юн. Что такое мог он сделать? Убил ли он кого-нибудь или покушался на знатного бека? Этот ужасный Абу-Джафар... К Прескорбиус с юных лет отличался большими способностями и прилежанием. Он учился вместе с другими учениками у наших лучших учителей, стараясь постигнуть и чтение, и красоты изящного письма, и глубокий смысл великой книги Корана. Он преуспевал во всем и стал удачно складывать стихи, подражая Фердоуси и Рудеги и Абу Саиду. Но стихи его были не на поучение другим, а только для соблазн легковерных. Старик продолжал шепотом. Этот несчастный юноша начал вольнодумствовать. Он позволял себе спорить с седобородыми улемами и имамами, ввергая в смущение других простодушных слушателей. Наконец, когда имам заметил, ты идешь не по дороге в рай, а в огненную пропасть ада, Абу-Джафар ему дерзко ответил, «Ступай от меня и не зови меня в рай. Когда ты проповедуешь о четках, о местах молитвы и о воздержании, я думаю, не все ли равно, идти ли в мечеть Мухаммеда или в монастырь Иссы, где звонят в колокола, или в синагогу Моисея? Везде я искал, но не находил Бога. Бога нет». Его выдумали те, кто торгует его именем. «Мой свет, мой проводник Абу Али ибн Сина».